греть, и они обрусели. Не то, что этот дворянчик, а ещё сказывал батко, в конце пути святого Петра была буря такой, прежде никто не видывал. Командоров Пететбут выбросил сына остров, где всех покойных в земле предали. А там ветер лютый, дождь, и сыны на живых бросаются, все по гигрызут. Куда делся немецкий порядок? Команды отменили, командиров тоже атаманы выбрали. Стали на сходах вместе думать, как жить. Сразу всё пошло по нашей стороне. Сказывают немцы после на своём языке лопотать перестали, веру нашу приняли и все здесь в сибири свою долю нашли полосотник стал подкидывать дрова в костёр огонь поднялся выше пахнул дымом в лицо чего ещё отец сказывал спросил кто-то зевая как покойных хоронили полушёпотом сказал он озираясь на тёмный лес пока одного в яму опускают Другим пискы отгрызают уши, носы и губы пальцы. Покойного только положат в могилу. Зверьё туда даже набивается сотнями. Так спецами, песком покойных зарывают. А земля-то шевелится. В темноте кто-то перестал храпеть, сел, покрутил сонной головой, достал трубку. Тьфу! К ночи, пропокойников! У костра молчали. Кто спал уже? Иные думали о сказанном. Поговорив еще, подкинули на угли несколько сухих деревьев со срубленными сучьями и затихли. Высоко в небе блистали звезды. С одного бока грел костёр, с другого студил прохлада, стекающая с горного хребта. Ситой закрыл глаза, а когда открыл их, то принял тлеющие угли за звёзды. Он повёл взглядом в сторону и увидел ноги в чулках бышмаках, удалявшиеся в тьму. Вздрогнув, поднялся, перекрестился, никого не было. Светлело уже небо, близился рассвет. Чуть разведнелась, пожевали-то были те и варёной рыбы, напились холодной наваристой ухи и по холодку ушли на перевал. Спускались они по разбитой конной тропе. День был ясный. К полудню путники Остановились отдохнуть и сварить чай. Под скалой на ровной площадке, покрытой толстым слоем мха, было много сушняка. Но не по себе вдруг стало сыою. Вспомнились ему слова монаха. Он поёжился, озираясь. "Васька", сказал хмурясь, "ну и во этот костёр. Отдохнём возле ручья и пойдём дальше". Монах напугал, рассмеялся дружок, но спорить не стал. Подхватил брошенный котелок и топор. Не успели они отбежать и сотни шагов, как за спиной ухнуло. Оглянулись, на темном месте, где хотели сесть, висело облако пыли, переваливаясь с боку на бок. По их следу скакал огромный камень. Спаси и помилуй. Перекрестились добрым словом, поминув отца Германа. К вечеру они догнали обоз. Он не успел уйти далеко, увязв в болоте. Стучали топоры, ругался Агеев, которого загнали по пояс в болотную жижу. Кузькин с таракановым таскали жерди и стелили гать. По сочной траве бродили мохнатые, как медведи, якутские кони. «Разом взяли! Таракан, лагу подводи! Ещё раз! Не идёт, зараза!» Началась обычная возная жизнь. Не успев отдохнуть с Исой с Василием, взялись за своё дело и через час уже были в грязи и в поту, хлестая себя по щекам, отгоняя мошку. Чаще стали встречаться с селения с учреждёнными станциями. Разболовались обозны и забыли о ночлегах у костров. Вскоре и вовсе прошли мимо селения в полдень. Вдоль дороги, красневший поник шиповник, возривала жимолость. Из реки противная была питьевая вода, она пахла рыбой. Порожревшие собаки лежали у песчаных перекатов, ловили киту, но саму уже не ели, откусывали только голову и неспеша грызли. Вокруг зеленела высокая трава, на востоке тянулась каменистая равнина, степь и горы вдали. Вот ярче и острей стал свет, посвежил воздух, скоро повеяло в лицо ветром. И открылась синь до самого края.